Агата Санлайт и Ольга Грон. Завод по производству облаков. Текст читает Пананкова Наталья. Пролог. Ульяна. Найденный труп, опознан как Георгий Савельев, местный житель 38 лет. Мужчина убит несколькими ножевыми ударами в грудь. Скорее всего, преступление произошло на том месте, где и нашли труп, в заброшенной части городского парка. Последние слова худощавой дикторши местного телевидения прямо подкинули меня на диване. «Митюшка, он ведь как раз пошел гулять с собакой в этот парк». Я схватила куртку, с пульта вырубила телевизор, сунула ноги в ботинки и ракетой выскочила на улицу. Во мне включились все инстинкты сразу — материнские, самосохранение, страх за сына окатилась головой, хотя я совсем не паникерша. Я давно не жила в этом городе и не знала, что тут сейчас происходит. Привыкнув к шумной и безопасной столице, сложно вернуться в место, где хватает всякого сброда. Да и собака у нас не для охраны. Я покупала ее Мите на позапрошлый день рождения. В квартире с большой собакой слишком трудно, поэтому я выбрала Вельшкорги. Она отличный компаньон, но вряд ли остановит вооруженного преступника, хотя и сможет отвлечь его от сына. Да и убийство, судя по новостям, случилось ночью, часа в два, если точнее. А сейчас еще только пять часов вечера, и в старом парке полно гуляющих физкультурников, влюбленных парочек. Куда еще уходить молодежи в этом забытом богом уголке? Под ногами шелестели сухие листья, с деревьев осыпалась копель, недавно прошел дождь. Я, словно ошеломленный единорог, пронеслась почти под неонова яркой радугой, высматривая метюшку. Народ в пестрых куртках, темных пальто и цветных резиновых сапогах оборачивался на меня. Видимо, вы только заполошный, что прохожие только диву давались. Но мне было плевать на всех. Я начала выкрикивать имя сына «Митя! Митюша!» А заодно звать собаку. Вдруг первая отреагирует «Марси, ко мне, девочка Маруська!» Дыхание перехватило, горло саднило от криков и быстрых вдохов. Я неслась по парку, сворачивая по еще влажным дорожкам. Кричала, звала. Думаю, встреть я сама такой странный кадр в ближайшем парке. Точно держалась бы подальше. Прохожие уступали дорогу, парочки шарахались в кусты, а троица бегунов в спортивных лосинах с белыми лампасами обогнула меня по широкой дуге. Сердце колотилось где-то в горле, в голове громыхали слова дикторши про труп, наживые ранения и парк. Задыхаясь, я слегка притормозила, пытаясь немного прицепить. В боку в предательски покалывало, а влажный прохладный воздух обжигал легкие. Нужно подумать, в какую сторону они могли пойти. Куда я сама ходила в этом парке в годы своей юности? Куда убегала от родителей? Точно! На старую часть набережной, где можно взобраться на высокий парапет и увидеть... Облака. Я ведь сама показывала сыну любимое место, когда мы только приехали обратно в городок после смерти бабушки. Первым делом наведалась туда, ностальгировала. Об этом уголке мало кто знает, разве что местные. Ту часть парка давно закрыли, не облагораживали и, по-моему, даже не ухаживали за ней. Но я часто вспоминала вид, что открывался оттуда. И теперь я целенаправленно шла к цели, уже не голося на весь парк и не распугивая народ. Вот и знакомая тропинка. Справа три березы, одна с двумя стволами. В детстве мы там сидели, как на скамейке. Слева старый высокий тополь понурые и мокрые после дождя. Тропинки ни капли не изменились, только сильнее заросли кустарником. Так что приходилось местами продираться, как медведь через малинник. А дальше река, за которой стоит завод. Я наконец-то услышала возглас сына и рванула быстрее. Сперва подумала, что он разговаривает с Марси, как вдруг раздался грубый голос принадлежащей мужчине. И я заметила... Митьку. А рядом высокий мужчина в темной куртке с натянутым на голову капюшоном. А вдруг это тот самый маньяк, что орудует в парке? Разум помутился, и я уже не соображала, что делаю. Я схватила первое, что попалось под руку, увесистую палку, подлетела к незнакомцу, замахнулась и изо всех сил треснула его по затылку. От неожиданного удара мужчина дернулся, и капюшон слетел с головы. А я выронила из рук свое импровизированное оружие и схватила сыну в охапку. «Мам, ты чего? Мы тут с Виконтом познакомились и его хозяином!» Я ошалела смотрела на разворачивающегося всем корпусом мужчину, готовясь в любую секунду снова схватить палку, чтобы отбиваться до последнего. На встречу нам выскочил восторженный, взлохмаченный, слегка намокший пес, неся запахи влажной хвои. Крупный, чёрный, похожий на Добермана. А следом за ним с радостными визгами вылетела на своих коротких лапках рыжая Марси. Она заметила меня и завиляла пушистым хвостом. Незнакомец потёр затылок, и я заметила, что в его густых волосах мелькнула капля крови. Мужчина слегка тряхнул головой. «Ой, простите, я не хотела». Я смотрела на него широко распахнутыми глазами, и до меня доходило, что это не просто встреча, это он. По телевизору только что показывали про какого-то маньяка, то есть в парке произошло убийство. и Я подумала, я боюсь надолго оставлять сына одного. Боже, что я несла. Я только что чуть не убила человека, с которым... которого... Нет, это невозможно в принципе. Я похож на маньяка. Мужчина выпрямился во весь свой немалый рост, насколько мне помнилось, 190 сантиметров. В такой позе его атлетическая фигура смотрелась еще более презентабельно, я бы сказала. В особенности для местного парка, где больше работяг с изогнутой крючком спиной и алкашей с впалой грудью и трясущимися руками. Мужчина выглядел старше, чем я помнила, но еще вполне моложава. Голубые глаза по-прежнему сияли какой-то чертовщинкой, а темные волосы вились непокорными кудряшками. И все оставалось при нем. Гармоничные, в меру грубоватые, в меру благородные черты лица и даже голос, этот грудной бас. Странно, как я сразу его не узнала. Александр Орлов. Собственной персоной. Мужчина поморщился от боли, а потом дотронулся до раны, и его пальцы окрасились кровью. «Нет, конечно же, не похож. Прости, те, я не хотела. Правда, мы здесь недалеко живем, на лесной. Идемте к нам, я обработаю вашу рану». Сплеснула я руками и на всякий случай предложила... «А может, вам к врачу на МРТ?» «Нет, сотрясение я бы почувствовал», — отмахнулся Орлов. «Хотя было, прямо скажем, весьма неожиданно». «Не припомню, чтобы он знакомился с женщинами таким образом. Он не узнал меня, но это лишь к лучшему. Еще не хватало, чтобы догадался о моей маленькой Тане, которая стала уже довольно большой». «Тогда уж лучше ко мне. Я живу вон в том доме». Указал он на здание, которое, как я знала, еще недавно пустовало. Его крыша виднилась над верхушками дальних деревьев. Дом у реки? Я понятия не имела, кто в нем жил. Кажется, раньше он принадлежал аристократу, местному помещику. После революции здание отобрали и отдали государству. Там разместился не то клуб, не то дом творчества, так говорил отец. Но я этого уже не застала. В мою бытность дом стоял заброшенный и всеми забытый. Его продавали с аукциона еще несколько лет назад. Здание требовало немалых вложений для того, чтобы привести его в должный вид. Выходит, его еще тогда кто-то купил. Маленькими мы часто ошивались около той усадьбы, даже воровали яблоки в саду. Как сейчас помню, маленькие, красные, китайские, прозрачные от спелости и сладости. Но я ни разу не заходила внутрь. Один раз во время такой вылазки я сорвалась с дерева и рухнула прямо в крапиву. Вот был ужас. Всё тело ещё неделю чесалось. «Мама! Давай пойдём! Я хочу посмотреть тот дом!» Митька не понимал, почему я застыла как вкопанный и не свожу взгляда с его нового знакомого. «Действительно. Тем более дождь снова собирается». Через боль улыбнулся Александр, кивая на небо, на котором гуляли несколько серых тучек. «Но мы ведь с собакой?» «Как видите, я тоже собака, и они уже нашли общий язык. Почему бы нам с вами не сделать то же самое?» Он ни капли не изменился. Все тот же ловелас, каким и был прежде. Будто и не прошло десяти лет с момента, когда все девчонки сохли по этому красавчику и готовы были продать душу за свидание с Сашкой Орло. Где же он все это время находился? Нет, мне это совершенно неинтересно. Нужно сделать вид, что мы не знакомы, так лучше для нас обоих. Эта встреча ни к чему хорошему не приведет. Не стоит выражать прошлое, особенно когда у этого прошлого есть последствия. Однако бежать от Александра, сломя голову, и отказываться от приглашения ни с того ни с сего, такое поведение вполне может вызвать здоровые подозрения. Думаю, стоит согласиться зайти в качестве извинения за нанесенные увечья, обработать рану пострадальца и уходить как можно быстрее, пока он не вспомнил тот вечер. Я еще раз обернулась на реку, за которой серыми колоссами вздымались с трубы завода куда я на днях устроилась в финансовый отдел. Сейчас они не дымили, как прежде, не выпускали кучерявые облака, как в детстве, когда там работали родители. Некоторое время завод вообще простаивал. Но теперь там реорганизация и новый владелец, что живет во Франции. Стараясь не выдавать своих эмоций, я схватила сына за руку и последовала за мужчиной, которого предпочла бы больше никогда не видеть.